Глава 42. Пропавший лист. Перин стоял один, под яркими лучами солнца, близ фургонов Туатаан. В боку его не было стрелы, и он не ощущал боли. Между фургонами были сложены сучья для костров, над которыми на треногах висели железные котелки. На веревках сушилось белье, но ни людей, ни лошадей не было видно. Вместо обычного кафтана и рубахи на нем была длинная кожаная безрукавка, какие носят кузнецы. Перин осознавал, что это сон. Он знал, что в волчьем сне все представляется прочным и реальным, от высокой травы под ногами и ворошившего волосы западного ветерка до разбросанных поодаль ясеней и цук. Так оно и было, правда фургоны лудильщиков выглядели какими-то нереальными. Казалось, они в любой момент могут задрожать и растаять. Наверное, это от того, что Туатаан никогда не задерживаются подолгу на одном месте. Никакая почва не может их удержать. Интересно, подумал Перин, долго ли эта почва удержит его самого? Он положил руку на топор и удивленно опустил глаза. В петле на поясе висел не топор а тяжелый кузнечный молот. Перин нахмурился. Когда-то он предпочитал именно молот, но это время миновало. Ныне он выбрал для себя топор. Навершие молота превратилось в отточенный полумесяц с отходящим от него большим шипом, но тут же вновь обернулось увесистым стальным цилиндром. Миг, и снова появился топор, затем опять молот. Наконец превращения закончились. На поясе у висел топор, и он смог перевести дух. Раньше такого не случалось. Прежде находясь здесь, он мог легко превращать одни вещи, во всяком случае свои, в другие. «Мне нужен топор», — твердо сказал себе юноша. Оглядевшись по сторонам, он приметил фермерский дом. На ячменном поле окруженном шероховатой каменной оградой, пасся олень. Присутствие волков не ощущалось, и перен не стал призывать прыгуна. Волк может услышать или не услышать, прийти или не прийти, но кто поручится, что где-то поблизости не затаился губитель. Неожиданно у него на поясе появился увесистый, ощетинившийся стрелами колчан, уравновешивающий топор а в руке — крепкий длинный лук. Левое предплечье прикрывал толстый кожаный наруч. Вокруг ничто не двигалось, кроме, конечно, того оленя. «Вряд ли я скоро проснусь», — пробормотал Перин себе под нос. Что бы там Фейли не подмешала в воду, облапошила она его ловко. Он увидел всю эту картину, словно наблюдал ее через плечо девушки. Влила свое зелье в рот, словно младенцу», — пророчал он. «Ох уж эти женщины!» Он сделал шаг, земля вокруг расплылась и ступил на фермерский двор. Из-под ног с кудахтанем выскочили две или три курицы, похожие уже успевшие одичать. Сложенный из камней овечий загон был пуст, а оба, крытых соломой амбара, заперты. На окнах висели занавески, но, несмотря на это, Двухэтажный дом выглядел необитаемым. Если все это правдивое отражение реального мира, а в волчьем сне обычно так и бывало, люди уже не один день как покинули ферму. Фейли была права. Его предостережение достигло и тех краев, где он сам не бывал. «Фейли!» — пробормотал Перин, покачивая головой. «Надо же! Она дочка лорда!» И не просто лорда, трижды лорда, полководцы и дядюшки самой королевы. О свет, выходит, она доводится королеве кузиной. И полюбила простого кузнеца. Женщины — удивительные создания. Решив проверить, насколько далеко распространился его призыв, он зигзагами, делая шаги в милю и больше длиной, преодолел половину расстояния до Дивенрайд. Большая часть ферм, которые он видел, имела такой же заброшенный вид. Только одна из пяти выглядела обитаемой. Двери и окна были открыты, на веревках сушилось белье, а у порога валялись куклы, обручи и деревянные лошадки. При виде игрушек сердце переносжалось. Пусть хозяева не желают слушать его предостережений, но ведь в округе полно сожженных ферм, Закопченные трубы уставились в небо, как окоченевшие пальцы мертвецов. Неужто одного этого недостаточно? Он поднял куклу с улыбающимся стеклянным личиком, одетую в расшитые цветочками платьицы. Какая-то женщина любовно вышила их для дочурки. И удивленно заморгал. Кукла по-прежнему лежала на крыльце, откуда он ее только что взял. Когда Перин потянулся за ней... Та, что была в руке, растаяла и пропала. Странно. Но тут в небе промелькнули темные тени, и он забыл о своем удивлении. Вороны. Стая воронов. Два, десятка или три летела в сторону западного леса, к горам тумана, туда, где он впервые увидел губителя. Он следил за воронами, пока они не превратились в темные точки и не исчезли а потом двинулся следом. Длинные шаги уносили его на 5 миль каждый. Все вокруг расплывалось, обретая четкие очертания лишь в краткий миг между шагами. Густой, скалистый западный лес, поросшие кустарником песчаные холмы и, наконец, заснеженные горы с поросшими елями, соснами и болотным миртом склонами. Теми самыми, где он впервые увидел того, кого прыгун назвал губителем. Перед ним находились путевые врата, запертые. Лист Авендесоры красовался среди множества других листьев и виноградных лос, вырезанных в камне. То здесь, то там росли сухие приземистые деревца. Почва на месте гибели Монотарена была бедной и каменистой. Внизу, на гладкой поверхности вот Монатарендрелля, Играли солнечные блики. Легкий ветерок донес из долины запах оленей, кроликов и лисиц. Но нигде не было ни малейшего движения. Он уже собирался уйти, но неожиданно замер. Лист Авендесоры. Один лист. Но ведь Лойл запер врата, поместив на эту сторону оба листа. Перенабернулся. И мурашки пробежали по его коже. Путевые врата открылись. Две створки ожившей зелени будто шевельнулись под ветром, и он увидел собственное отражение на тусклой зеркальной поверхности. «Как же так?» — изумился Перин. «Ветлоил запер эту проклятую штуковину». Не осознавая, что делает, Перин двинулся вперед и оказался у самых путевых врат. Три листника среди причудливой резьбы с внутренней стороны не было. Странно было думать, что в реальном мире в этот самый момент кто-то или что-то проходит врата. И, возможно, в этом самом месте, где он стоит. Коснувшись тусклой поверхности, юноша хмыкнул. Рука скользнула по ней все равно, что по гладкому зеркалу. Краешком глаза Перин приметил, что листовин де Соры неожиданно появился на своем месте с внутренней стороны и отпрянул назад. Он успел вовремя. Путевые врата закрывались. Кто-то зашел или вышел из них. Перену даже думать не хотелось о том, что в дворечи возможно. Только что прибавилось стролоков и исчезающих. Врата закрылись. Створки столкнулись, превратившись в резную каменную стену. Неожиданно он почувствовал, что за ним следят. Это ощущение возникло само собой, неизвестно откуда. Перин прыгнул. Все вокруг расплылось, и он едва успел увидеть, что там, где он только что стоял, промелькнуло нечто черное. Приземлившись на дальнем склоне, Перин, не задумываясь, прыгнул снова. Из Монотеренской долины в густой ельник. И снова, и снова. Он мчался, пытаясь на бегу восстановить в памяти то, что случилось у врат. С какой стороны летела стрела, под каким углом. Стало быть, стреляющий находился. Последним прыжком Перин вернулся на склон долины над погребенным монотереном и припал к земле среди кривых сосенок, держа наготове лук. Та стрела была пущена снизу, из-за валунов и корявых деревьев. Губитель таился где-то внизу. Он должен быть внизу. Не размышляя, Перин отпрянул, Горы расплылись серыми, бурыми и зелеными пятнами. «Опять!» — прорычал Перин. Он едва не повторил свою ошибку. Опять, как тогда в мокром лесу, решил, что враг будет дожидаться там, где ему Перину угодно. На этот раз он мчался изо всех сил, надеясь, что противник не успел его заметить. Всего тремя молниеносными прыжками, одолев расстояние до песчаных холмов, Перин сделал широкий круг и вернулся на тот же склон, но выше, туда, где воздух был разреженным и холодным. А немногочисленные деревца, похожие скорее на кусты, росли в шагах в 50 одно от другого. Выше того места, откуда вылетела стрела и где мог таиться в засаде невидимый враг. И там, в сотни шагов ниже по склону, Перин увидел того, кого искал. Высокий темноволосый в темном кафтане человек припал к земле рядом с гранитным валуном величиной со стол. Держа в руках наполовину натянутый лук, он терпеливо изучал склон. Впервые Перину удалось рассмотреть врага как следует. Для волчьих глаз 100 шагов не расстояние. Губитель был в темном с высоким воротом кафтане, какие носят жители порубежья. А лицом удивительно напоминал Лана, словно родной брат. Но Перин знал, что у стража нет братьев, да и вообще никаких родичей. Выходит, этот губитель из порубежья. Может, он шайнарец? Хотя нет, те обычно обревают голову, оставляя лишь прядь на макушке. А у этого волосы длинные, перехваченные кожаным ремешком, как у Лана. Но он не мог быть Малкири. Никого из Малкири не осталось с живых никого, кроме Лана. Впрочем, откуда бы ни был губитель родом, Перин не испытывал угрызений совести, целясь ему в спину. Этот человек сам пытался убить Перина из засады едва не преуспел. То ли Перин слишком долго целился, то ли враг почувствовал на себя холодный взгляд, но неожиданно губитель метнулся в сторону, расплылся в пятно и исчез на востоке. Выругавшись, Перин бросился в догонку три шага, и он у песчаных холмов, еще один, в западном лесу. Губитель затерялся среди дубов, миртов и густого подлеска. Перин замер и прислушался. Тишина. Смолкли даже белки и птички. Он потянул носом. В воздухе висел запах недавно прошедшего оленево стада и другой, едва ощутимый, напоминающий человеческий, но слишком холодный, бесчувственный и неуловимо знакомый. Губитель был рядом, но в лесу тихо, не было даже ветерка, который подсказал бы, откуда этот запах исходит. — Ловко ты придумал, златоокий, запереть путевые врата! Перин напряг слух. Невозможно было понять, из какого уголка чащобы доносится этот голос. Нигде даже лист не шелохнулся. Если бы ты знал, сколько отродей тени погибло, пытаясь вырваться из путей, тебя бы это порадовало. Мачин шин пировал у этих ворот. Ловко придумал. Да не очень. Сам видел. Врата-то снова открыты. Кажется, голос доносился справа. Перин бесшумно, как на охоте, заскользил между деревьями. Поначалу троллоков здесь было всего несколько сотен златоокий. Их вполне хватало, чтобы держать в напряжении этих голубцов в белых плащах и чтобы карать смертью всех отступников. В голосе губителя послышался гнев. «Поглоти меня тень, если тот человек не столь же везуч, что и Белая башня!» Неожиданно он издал смешок. «Но ты златоокий!» Явился так неожиданно и так кстати. Кое-кто мечтает увидеть твою голову, насаженной на пику. Твое драгоценное двуречье прочешут от края до края, но тебя все равно рано или поздно выкорчуют с корнем. Что ты на это скажешь, златоокий? Перин замер возле толстого, узловатого ствола дуба, и холодеев сматривался в лес. Почему этот человек так разоткровенничался? Почему вообще заговорил? Да он просто подманивает меня. В лесу по-прежнему не было никакого движения. Губитель хочет, чтобы я подошел поближе, чтобы угодил в западню. Это ясно. А я хочу добраться до него и вцепиться ему в глотку. Но если погибнуть суждено мне, я не проснусь. И никто не узнает, что путевые врата открыты, и через них сотнями, а то и тысячами, проникают троллоки. «Нет, я не стану играть в игру, которую навязывает мне губитель», — решив покинуть волчий сон. Перин невесело усмехнулся, велел себе проснуться и... Фейли обнимала его за шею и покусывала бородку маленькими белыми зубками а возле походных костров наигрывали какую-то зажигательную мелодию скрипки лудильщиков. Порошок илы. Я не могу проснуться. Ощущение, что все происходит во сне, исчезло. Перин со смехом заключил Фелли в объятия и понес к теням, где трава была мягка.